Как особых властях. Мстислав сидел в Тмутаракане, но Чернигов не мог принадлежать ему. Он его завоевал впоследствии, уже при Ярославе. Владимир умер на Берестове. Окружающие скрыли его смерть, потому что святополк был в Киеве. И в ночь уже, проломав пол между двумя клетьми, На канатах спустили на землю тело, обернутое в ковер, положили на сани, отвезли в Киев и поставили в Десятинной церкви. Когда в городе узнали об этом, то бесчисленное множество народа сошлось в церковь и начали плакаться по нем. Знатные, как по заступнике земли своей, убогие, как о заступнике и кормители своем положили тело в мраморный гроб и с плачем похоронили. По всей вероятности, хотели утаить смерть Владимира для того, чтобы святополк узнал о ней не прежде граждан киевских, ибо тогда ему труднее было действовать. Как скоро в Киеве разнеслась весть о кончине Владимира, то святополк сел на отцовском месте созвал киевлян и начал раздавать им подарки. Это уже служило знаком, что он боялся соперничества и желал приобрести расположение граждан. «Граждане принимали подарки», — говорит летописец, «но сердце их не было с святополком, потому что братья их находились на войне с Борисом». Следовательно, граждане были равнодушны. Они опасались одного — Что, как вдруг братья их провозгласят князем Бориса, а святополк потребует от них помощи против последнего? Их пугало это междоусобие. Борис, не нашедший Печенегов, был уже на возвратном пути и стоял на реке Альте, когда пришла к нему весть о смерти отцовской. Бывшая с Борисом дружина Владимирова, бояре, старые думцы предпочитали Бориса всем его братьям, потому что он постоянно находился при них, привык с ними думать думу, тогда как другие князья привели бы с собою других любимцев, что и сделал святополк, если обратим внимание на намек летописца о поведении последнего. «Люти бограду граду тому! В нем же князь ун!» любя вино пить и гуслями и с молодыми советниками. Вот почему отцовская дружина уговаривала Бориса идти на стол Киевский, но молодой князь отвечал, что не поднимет руки на старшего брата, который будет ему вместо отца. Тогда войско разошлось, оставив Бориса с малым числом приближенных служителей. Светополк очень хорошо понимал опасность, могущую грозить ему со стороны Бориса, и потому на первых порах хотел и с ним поступить так же, как с гражданами, послал сказать ему, что хочет иметь с ним любовь и придаст еще к волости, которую тот получил от отца. Узнав же, что войско разошлось от Бориса, он решился на убийство последнего. Мы не станем объяснять этот поступок Святополка желанием отомстить за смерть отца своего Ярополка. Во-первых, уже потому, что это объяснение кажется нам натянутым само по себе. Во-вторых, основывается на странном толковании слов летописца, который, желая объяснить себе зверский поступок Святополка, предполагает, что он был от двоих отцов. Тогда как, кроме этого предположения, нет в рассказе ни малейшего намека на то, чтобы святополк не был сыном Владимира. Вводить какое-то усыновление для предотвращения мести странно, когда мы знаем, что дядя без всякого усыновления считался отцом племяннику. Потом еще новое предположение, что это усыновление охраняло Владимира от мести, но не охраняло от нее сыновей и прочее. Давняя ненависть светополка к Борису как сопернику, которому отец хотел оставить старший стол мимо его. Явное расположение дружины и войска к Борису, который мог воспользоваться им при первом случае, хотя теперь и отказался от старшинства. Наконец, что может быть важнее всего, пример соседних государей, с одним из которых святополк находился в тесной связи, объясняют, как нельзя легче поведение святополка. Вспомним, что незадолго перед тем в соседних славянских странах Богемии и Польши обнаружилось стремление старших князей отделываться от родичей насильственными средствами. Первым делом Болеслава Храброго, польского, по восшествии на престол, было изгнание младших братьев, ослепление других родичей. Первым делом Болеслава Рыжего в Богемии было оскопление одного брата, покушение на жизнь другого, а святополк был зять Болеслава Польского. Почему ж то, что объясняется само собою в польской и чешской истории, в русской требует для своего объяснения какого-то кодекса родовых прав? Летописец так рассказывает об убиении Бориса. Святополк ночью пришел в Вышгород, тайно призвал какого-то Пудшу и вышгородских боярцев Тольца, елавита и Лешка, и спросил их, привержены ли они к нему всем сердцем. Путшая с выжгородцами отвечали, «Можем голову свои положить за тебя». Тогда он сказал им, «Не говоря никому ни слова, ступайте и убейте брата моего Бориса». Те обещали исполнить его желание как можно скорее. Здесь останавливает нас одно обстоятельство. Почему святополк обратился к выжгородским боярцам с предложением убить Бориса? Нам кажется очень вероятным, что по освобождении из темницы Владимир уже не отдал святополку волости Туровской, как ближайшей к границам польским, а посадил его где-нибудь подле Киева, чтоб удобнее наблюдать за его поведением. И что новая волость была именно Вышгород, куда теперь святополк и обратился к старым своим слугам, которые были готовы сложить за него свои головы. Пудша с товарищами пришли ночью на Альту и, подошедшие к шатру Борисову, услыхали, что князь поет за утренню. Несмотря на осторожность, святополк не мог утаить своих замыслов, и Борис знал, что собираются погубить его. Убийцы дождались, пока князь, помолившись, лег в постель, и тогда бросились на шатер, начали тыкать в него копьями. Пронзили Бориса и вместе слугу его, который хотел защитить господина собственным телом. Этот отрок был родом венгер именем Георгий. Борис его очень любил и дал ему большую золотую гривну, в которой тот и служил ему».